Олег Ковальчук Теле бойца. Глава первая. Подлежит удалению. Запись встречи с должниками. Номер 7345-1. От 23.10.536 года. Цель встречи. Обсуждение условий досрочного возмещения долгов. Владелец записи Фериор Кан. Часть третья. Краткое описание. Переговоры с представителями эльфийской стороны. Запись, произведенная на сфере памяти, представляла собой изображение одного и того же помещения с 16 различных ракурсов, что позволяло не упустить ни одной детали. Технология копирования звука была способна воспроизвести практически любой голос или даже шорох, что раздавался во время записи видео. Старый архивариус, практически погрузив крючковатый нос в проекцию, внимательно изучал происходящее, стараясь подметить каждую деталь. Сейчас в центре изображения находился Фериоркан, который вел переговоры с предводителем отряда эльфов. Имя засекречено. Далее по тексту командир эльфов. Как раз настал тот момент, когда один из эрков активировал способность и умудрился покалечить и убить несколько эльфов. В это же время один из гвардейцев снес голову последнему наследника рода Сангис. Да уж, ситуация сложилась напряженная, а потому нельзя упустить ни одной детали. Архивариус хрустнул пальцами, предвкушая идеальную интригу. Эльф. Который возглавлял отряд, очевидно, был слишком молод для этой должности. Скорее всего, какой-то богатый родственник пытался поскорее протолкнуть того по карьерной лестнице, потому парни и назначили на стратегически важное и громкое дело, которое при этом не предвещало трудностей. Идеальный повод для повышения. Как стало позже известно, парень настоял на том, чтобы лично руководить захватом, оставив более опытного заместителя. Ну а опытный заместитель, что отвечал за распределение личного состава, в отместку отправил предводителям тех гвардейцев, которые не зарекомендовали себя как надежные и уравновешенные бойцы. Он хотел лишь немного усложнить задачу, взорвавшемуся янсу, но в итоге провоцировал катастрофу. Присутствие вампиров на ярской криминальной сходке оказалось неприятным сюрпризом, что спутало все карты. Более того, похоже, что и силы эрков тоже были скорее недооценены. Потому как эльфов было еще и слишком мало, стоит отметить, что командир эльфов с самого начала вел себя сдержанно. В ответ на законные требования Фери Уракана покинуть территорию переговоров, тот принялся в грубой форме требовать, чтобы сторона вампиров немедленно удалилась из зоны, на которой проходит спецоперация. Командир эльфов, ссылаясь на королевский указ, на секретность проводимых мероприятий, а также верхушку внутренних войск Земли. Возможно, тактика молодого командира и смогла бы сработать против менее искушенного вампира. Однако на фере Уракана было непросто повлиять. Даже несмотря на сравнительно юный возраст, едва ли 400 лет, этот вампир обладал обширным опытом. К тому же он был одним из тех бессмертных, что стояли у истоков Великого Перемирия этому прекрасно знал, на что он имеет право, а на что не имеет. Более того, вампир прекрасно знал, как добиться того, на что, по идее, права не имел. Но об этом рано. Не принято распространяться о планах раньше времени. По крайней мере, это не в правилах вампиров. Когда среди эльфов появились первые раненые, их командир почти сразу потерял инициативу. Эрки быстро организовались и смогли дать достойный отпор о чем свидетельствовал гвардеец с прострельным животом и еще семеро раненых. Из видеозаписи сложно понять, но командир всегда первым узнает о потерях, и в то же время как эльфийский командир пытался достучаться до вампира, его воины гибли. А Фериор не только не шел эльфу навстречу, он заставил того серьезно сомневаться в правомерности своих собственных действий. «Так, вот эти три ракурса следует убрать», — пробормотал Архивариус. Их лучше ни своим, ни чужим не показывать. Старик удалил три фрагмента, на которых было ясно видно, что Ферер применяет ментальное воздействие. Сработал он чисто, и это была бы идеальная провокация. Он планировал повлиять на простого гвардейца, вынудив того напасть на последнего наследника рода Сангис, тем самым развязывая вампирам руки. Как оказалось, простой гвардеец, на которого Фериор направил свое воздействие, был ветераном нескольких битв еще со времен распри с вампирами. Это был профессиональный убийца. Ну а Сангис, похоже, совсем потерял всякую осторожность. Даже щит не выставил. Или щит был, но почему-то слетел. Ох, в этом еще разбираться и разбираться. И зачем он схватил того полуэльфа? Гвардейцы, скорее всего, будут давить на то, что вампиры напали первыми, но у них все равно ничего не выйдет. Полуэльфы не относятся к элите, а значит, на них действие договора о перемирии не распространяется. Тоже ж уж поделать, вышло как вышло. Вот отличный ракурс, при котором отточенный удар эльфа выглядит особенно эффектно. Идеальная картина. Фериур, похоже, сам под впечатлением. Эмоции он почти не показал но старый Архивариус многое прочел в глубине его глаз. Командир эльфов и вовсе был как открытая книга. Страх, сомнения, растерянность, неспособность трезво мыслись и принимать решения. Так еще одна умело примененная способность эрков и уже три трупа среди ушастиков. Аквариус убрал еще пару видеопотоков, на которых было слышно, как вампир упомянул об условиях сделки с эрками. Эта информация лишняя, не особо интересная. К сожалению, любое вмешательство изменение записи будет легко выявлено, поэтому архивариус работал только с теми 16 потоками, что были записаны, убирая неудобные фрагменты. «Ступаем в бой!» — скомандовал Фериур. Оттесняем эльфов к выходу! Кровь им не пускать! Защищайте эрков!» Старик поморщился от того, что последнюю часть приказа практически невозможно убрать. На всех шестнадцати каналах голос главного вампира слышался достаточно хорошо. Раздав указания и даже не удостоверяясь о том, что его услышали, Фериор снова повернулся к багровеющему эльфу. Тот явно слышал все отданные приказы. «Вернемся к обсуждению». С доброжелательной улыбкой продолжил Фериор. Еще два потока, на которых хорошо видно легкое ментальное воздействие, были успешно спрятаны. Взревел командир эльфов, выхватывая тонкий меч. Ленных не брать! Никто не должен уйти живым! Подкрепление сюда! Два отряда! Живо!» Архивариус несколько раз пересмотрел каждый ракурс того момента, как эльф полностью потерял самообладание. Как бы их фериор не отправили на королевскую комиссию, проверяя ментальные способности. Либо вампир перестарался с воздействием на парня, либо у того -у самого не было абсолютно никакой выдержки. Такое натворил. — Лучше не придумаешь. Архивариус попытался найти ракурс, при котором не так сильно было видно мрачное торжество в глазах Фериора, но так и не смог. — Ну, а что поделать? — пробормотал старик. — Не плакать же ему теперь. Старик еще раз пересмотрел третью часть, невольно борясь с дрожью. Он и сам был в восторге от того, насколько хорошо получился видеоряд. Здесь и комар носа не подточит. Даже эрки выглядят благородными рыцарями, а не бандитами. Зато эльфы... давно они так не подставлялись.